Глава 8 За кулисами NGG. Пробуждение получилось не особо приятным. Я только-только вышел из артера, и, по идее, после сеанса модем должен был перевести меня в состояние обычного глубокого сна, чтобы дать отдохнуть мозгам. Но, кажется, продлился этот сон недолго. Ко мне начал пробиваться назойливый, будто одинокий комар в ночи, сигнал входящего вызова по НКИ. Я даже как-то умудрился пару раз сбросить его, но он почти сразу же возобновлялся. Морщась от головной боли, я сел, свесив ноги с ложемента, и проверил часы. «Черт, даже семи еще нет. Кто может звонить в такую рань? Кто-кто? Понятное дело, кто?» «Попробуй-ка, сбеги от девушки среди ночи, ничего не объяснив. Она тебя не то что в артере, в преисподней достанет. Но придется ответить, иначе будет хуже». «Да, Крис», — невнятным спросонья голосом промямлил я. Голова и правда соображала плохо, все тело ломило, так будто я в реале всю ночь дрался с демонами, а не в игре. «Как дела? Чем занимался?» — беззаботным тоном спросила Кристина. Но я уже достаточно знал ее, чтобы понять, будь она сейчас в комнате, тут уже стены бы инеем покрылись. «Получал люлей от кота», — ответил я, первое, что пришло в голову, тем более, что это правда. Но, кажется, дурацким ответом мне удалось сломать ее шаблон. «Чего-чего?» — прошипела она, уже не пытаясь сдерживаться. «От кота! Черного такого!» Растирая ладонями лицо, в безуспешной попытке взбодриться, пробормотал я. «И не слабых таких люлей, скажу тебе. Я вообще не понимаю, как он это делает. У него же вроде эти, ну, лапки». «Стас, ты что, пьяный?» «Меня пьянит лишь любовь к тебе, о прекраснейшая». «Кончай балаган!» — рявкнула Крис. «Ты где вообще? Сорвался куда-то среди ночи, мне ничего не сказал». «Дозвониться до тебя не могу уже два часа!» «Ну, прости, не было времени объяснять». «Ты хотя бы текстовое сообщение мог кинуть?» Не унималась она. «Я же волнуюсь. Может быть, тебе опять в башку взбрело лазить по крышам? Или что-то пошло не так? Я уже и в морге запрос отправляла. Вдруг тебя от асфальта где-то отскребают?» «Не говори глупостей», — поморщился я. «Мой косяк, прости. Просто не хотел тебя будить. Думал, позвонить утром все объяснить». «Ну так объясняй». «Ты где вообще?» «В кампусе NGG, но пока больше ничего рассказать не могу. Я типа на секретном задании». «Погоди, это та компания, что разрабатывала Артер?» «Да». Кристина замолчала, но молчание это было красноречивее любых слов. После долгой паузы она холодно спросила. «Когда дома будешь?» «Пока не могу сказать. Я позвоню, когда буду знать точнее». Возможно, придется побыть тут несколько дней. Ясно. Она сбросила вызов, и я с трудом удержался от того, чтобы тут же перезвонить ей. По опыту предыдущих ссор, знал, что лучше все же дать ей время успокоиться. Да и самому придумать, как загладить вину. Я действительно слишком увлекся. Надо было хотя бы текстовые сообщения оставить. Просто я знал, что она разозлится, узнав, что я опять связался с Артером. Артер свел нас, но со временем, наоборот, стал той штукой, что испытывает отношение на прочность. В отличие от меня, Крис не так уж плотно подсела на эту виртуальную иглу. Она вообще легко переключается, находя новые увлечения. Да и с самого начала приключения в виртуале для нее были лишь источником фана. Она никогда всерьез не заморачивалась с развитием своего персонажа, с построением карьеры в каких-то гильдиях, в основном просто делала, что хотела. Частенько просто хулиганила. Когда меня отлучали от игры, то после ухода из стальных псов, то после бана от администрации, на меня накатывала серьезная депрессия. Кристине этого было не понять, и она с трудом терпела мое нытье по этому поводу. Я всеми силами старался не особо выносить ей мозг, держал все в себе, но от этого порой становилось еще хуже. Я ведь замыкался, становился мрачным и раздражительным, подолгу уединялся где-нибудь на крышах, таращась на город с высоты. Ирония судьбы в том, что Кристина едва ли не единственный человек из всех, появившихся в моей жизни за последний год. Кому нужен был не Мангуст, а именно я, сам, Стас Князев. Уж не знаю, что она во мне нашла, но, кажется, чувства она ко мне испытывает вполне серьезные учитывая ее характер, если бы не это, давно бы послала меня куда подальше. Для меня самого отношения с Крис были пока самыми длительными в жизни и, пожалуй, самыми серьезными. Черт, да я ведь за ней в другую страну поехал, не особо-то раздумывая. Были, конечно, и другие причины, но главной все же была она. Терять ее я точно не хотел. Она для меня сейчас самый близкий человек в реальном мире. Родители? Тут у меня история банальная. Развелись они, когда мне было 12. Поначалу я даже обрадовался этому, потому что с отцом у меня с самого детства были напряженные отношения из-за его привычки контролировать всех и вся. Но потом у мамы быстро появилась новая семья. Для отца же я превратился чуть ли не в личный проект, осуществляемый на территории конкурирующей фирмы. Между собой они почти не общались, Сам я оказался между двух огней. Мне не раз говорили, что все эти мои юношеские закидоны с экстримом — это попытки обратить на себя внимание. Может и так, хотя внимание то было достаточно с обеих сторон. Просто оно было не таким, какое мне было нужно. Родители тянули меня каждый в свою сторону, а мне, наверное, хотелось, чтобы я был кому-то нужен сам по себе, а не как переходящий приз в дурацком перетягивании одеяла кончилось это все тем, что я психанул и почти оборвал отношения с родственниками. Может ожидал, что они опомнятся и будут пытаться меня вернуть, но на деле все оказалось еще хуже. Я даже по телефону уже не общаюсь ни с отцом, ни с матерью по несколько недель. И самое хреновое, что не чувствую будто что-то потерял. Со стороны наверное все это выглядит душевными терзаниями избалованного мажора да и вообще, Любой человек же время от времени задумывается о своем месте в жизни. Моя главная проблема в том, что по-настоящему, на своем месте, я чувствую себя только в артере. И вообще, все, что у меня было в жизни настоящего, крепкого, к чему я прикипел душой, все там. Друзья, враги, цели, мечты, может, даже любимые. Я до сих пор вспоминаю наш скоротечный, но бурный роман с Катой, так и не перешагнувший в реальный мир, и не раз словил себя на мысли, что не уверен, в кого я на самом деле влюблен сейчас, в Кристину или Эдж, ее аватар из Артера. В отличие от Каты, Ани, между ее ипостасями почти нет разницы. Но это вот почти. Дьявол же кроется в деталях. Я так задумался, что не заметил, что у входа в комнату кто-то стоит. «Суровый, атлетичного телосложения тип в старомодном костюме с галстуком. Типичные security Кажется, я даже видел его вчера, хотя не уверен. Они для меня все на одно лицо». «Мистер Князев?» — спросил он с легким акцентом, который даже не стал корректировать автоматический переводчик. «Вы закончили?» Я пожал плечами и оглянулся на остальные ложементы. Вульф, Макс и Эрик еще были на месте. Судя по слабо светящимся нимбам модемов, просто спали. Стелла и Маркус куда-то ушли. «Похоже на то. Я провожу вас в вашу комнату. Распоряжение мисс Вайс». Путь получился довольно длинный и извилистый, но зато я успел многое увидеть. Тот корпус, в котором мы находились, похоже, был главным. Здесь располагались административные помещения — Рабочие места вирт-дизайнеров, разбавленные островками обеденных зон и зон отдыха. Как объяснил мой сопровождающий, в соседнем корпусе находятся жилые комнаты. Там могут переночевать сотрудники, засидевшиеся на работе, либо те, кто предпочитает и вовсе не покидать территорию кампуса. Сейчас, после инцидента, большая часть сотрудников отправлена в отпуск, поэтому свободных комнат сколько угодно. Между корпусами... Велись живописные дорожки, вымощенные светлой плиткой. Фонари по бокам от них были снабжены датчиками движения и загорались по мере нашего приближения, хотя можно было обойтись и без них. Уже светало. Жилой корпус был всего в три этажа. И из-за одинаковых балконов, выходящих на центральный фасад, напоминал гостиницу. На крыльце стоял еще один мужик в костюме, но даже издалека было сразу ясно, что он не из службы безопасности. Когда мы подошли ближе, я убедился, что первое впечатление не обмануло. Дело даже не в телосложении. В современном секьюрити не обязательно быть накачанными амбалами и не в одежде, хотя костюмчик его, похоже, стоит как крыло от самолета. Сама осанка, жесты, взгляд незнакомца выдавали в нем человека, облеченного определенной властью. Мужик уже в годах явно за 50, а может и за 60 худощавый, подтянутый, с безупречной прической, но с несколько нездоровым цветом лица и тяжелыми темными мешками под глазами. Он задумчиво смотрел куда-то в сторону и курил: не обычную сигарету, а какую-то странноватую штуковину, по форме напоминающую миниатюрный саксофон и такую же блестящую в корпусе из золотистой латуни. Клубы ни то дыма, ни то пара на выдохе обволакивали его лицо причудливым шлейфом. Мы уже поднимались по ступенькам ко входу в здание, когда он как бы невзначай повернулся и вдруг приветливо улыбнулся, кивнув мне, как старому знакомому. «А, мистер Князев, доброе утро!» «Мы знакомы?» «Заочно!» «Кроссман, ты можешь быть свободен. Я провожу мистера Князева». «У меня распоряжение мисс Вайс», — неуверенным тоном ответил безопасник. Однако незнакомцу достаточно было едва заметного движения бровью, чтобы он окончательно сконфузился. «Хорошо», — сдался мой сопровождающий. «Ему выделили двадцать вторую комнату». Почтительно кивнув, он отправился обратно к главному корпусу. Курильщик, не сходя с места, окинул меня доброжелательно заинтересованным взглядом, однако ощущения были какие-то двойственные, будто тебя разглядывает огромный удав. Глаза у незнакомца были странноваты, светло-серые, водянистые, почти не мигающие. Я даже невольно поежился, и не факт, что от утренней прохлады, а не от этого вот взгляда. «Меня зовут Джакомо маретти. Он убрал свой курительный гаджет и протянул мне для рукопожатия узкую холеную ладонь. Дымом от него до сих пор пахло, какой-то ароматизированный табак с явственными вишневыми нотками. Я молча пожал его руку, ожидая продолжения. Представляться мне, очевидно, не было нужды. Я уже не первый год представляю интересы мистера Ричарда Гранта. Он много рассказывал о вас. В ладони моей после рукопожатия остался маленький прямоугольник из плотного золотистого картона. Визитная карточка. Я пробежался взглядом по выдавленным на ней черным строчкам и спрятал ее в карман. «Ах, вот оно что. Личный адвокат Маверика. Только что он здесь делает?» Будто прочитав мои мысли, маретти продолжил. «Незадолго до своей смерти мистер Грант получил статус мажоритарного акционера компании New Generation Games. Сейчас я возглавляю компанию. Чисто формально и временно. Скорее, в качестве некоего кризисного управляющего». К сожалению, в свете последних событий на первый план вышли проблемы юридического характера. «Да, я видел пикеты на въезде в кампус». «Сейчас ситуация уже относительно стабилизировалась», мягко улыбнулся адвокат. «Вы бы видели, что там творилось еще три дня назад». Он широким приглашающим жестом указал мне на вход в здание. «Прошу, я провожу вас в ваши апартаменты». Пропустив меня сначала вперед, в холле здания он снова поравнялся со мной и, чуть понизив голос, сказал, «Насколько я понимаю, вы здесь по приглашению мисс Вайс». «Да, но я не могу разглашать подробности. Это и не нужно. Напротив, я готов сам предоставить вам любую информацию и содействие. На визитной карточке мой личный номер. Звоните в любое время. Друзья мистера Гранта — мои друзья». На второй этаж мы поднялись по лестнице, в коридоре столкнулись со Стеллой — Та так спешила куда-то, что едва не врезалась в нас, но, разглядев, задержалась. Мистер Маретти, натянуто улыбнувшись, поприветствовала она адвоката. Мисс Вайс, учтиво поклонился он. Одного этого приветствия было достаточно, чтобы понять, ладят они между собой примерно как кошка с собакой. Я просто показывал мистеру Князеву, как тут у нас все устроено, улыбнулся адвокат. «О, ну что вы, не стоило, вам это даже не по рангу, я сама его провожу». Подхватив меня под локоть, Стелла чуть ли не силком потянула меня по коридору. Меня так и подмывало сказать, что я и сам бы без проблем нашел, куда идти, но эта ситуация даже начала забавлять. Стелла явно торопилась, но отложила все дела, лишь бы увести подальше от Маретти. Это о многом говорило. Возможно, это даже получится как-то использовать». «Пока не знаю, как». «Как прошло в артере?» — спросила она, пока мы шли по коридору. «Ты вышел позже всех». Покрытие здесь было мягким, пружинищим, полностью гасящим звуки шагов. Одинаковые двери по сторонам коридора здорово напоминали гостиничные, и, судя по нумерации, моя комната находилась где-то в самом конце крыла, так что у меня есть немного времени, чтобы задать начальнице пару вопросов. «Да так, улаживал кое-какие дела с прокачкой». Спасибо, что предоставили доступ к Источнику. Это здорово ускорило процесс. Кстати, хотел кое-что спросить. Вы в курсе, что Кси больше нет? Да. Как это вообще получилось? Как Хтон смог уничтожить ее? Я думал, это что-то вроде коллективного разума, у которого вообще нет физического воплощения. Не совсем так. Так называемые божества... Это, по сути, автономные вспомогательные центры управления под контролем искусственных интеллектов. У каждого из них есть что-то вроде аватара, расположенного в основном слое реальности Артара, либо в астрале. Заполучив десницу, Хтон узнал об их местоположении. Но, кстати, в случае с Кси ситуация странная. Кси располагалась как раз в астрале, и у старого Хтона не было туда прямого доступа. А у нового, выходит, есть. Выходит так. Извини, Стас, я сама пока могу только строить предположение. Я для того и собрала команду, чтобы попытаться выяснить все наверняка. Хорошо, тогда более конкретный вопрос. Мне нужна вся информация по хрустальному пути. Я просто больше года прокачивался с прицелом на него, но там очень жесткие условия на старте. Придется отказаться от старых умений и собранных зерен пути. «Вот мне и надо знать, стоит ли оно того?» «Хрустальный путь?» — недоуменно переспросила Стелла. «Ну да, шестая школа боевых монахов». «Честно говоря, не слышала. Но я и не занималась этим классом, да и к силами тоже». «Хорошо, я посмотрю в течение дня, перешлю тебе файлы прямиком из базы данных отдела вирт-дизайна. А нельзя ли прямо сейчас? Я все равно уже вряд ли засну. Как раз поизучаю». Мы остановились у двери с надписью «22». Стелла поколебалась, но недолго. Решила, видимо, что будет полезнее меня чем-нибудь занять. «Хорошо, но у меня не очень много времени. Скоро утренняя летучка с кураторами, надо успеть подготовиться». Комната оказалась небольшой, но светлой и очень уютной. Причем явно была приспособлена как для отдыха, так и для работы. Одна из стен специально оставлена свободной, чтобы было удобно проецировать на нее изображение через систему дополненной реальности. Стелла этим и занялась, усевшись на край кровати. Глаза ее забегали по невидимым мне строчкам, пальцы зашевелились, пока она что-то скроллила и набирала на виртуальной клавиатуре. «Подожди, как ты сказал? Шестая школа? Ты ничего не напутал?» Я скорчил красноречивую гримасу. Издевается надо мной, что ли? Впрочем, Стелла не из тех, кто способен на подобные розыгрыши. У нее вообще с чувством юмора кажется не очень. «Хрустальный путь», — терпеливо повторил я, — «есть пять основных школ — огонь, вода, земля, дерево, металл». Если стать мастером в каждой из них, плюс мастером в знании ци и в медитации, то открывается возможность вступить на хрустальный путь и найти хрустальные четки Суань-Ю, «Легендарный артефакт, по преданию принадлежавший священному лидеру Ксилаев». «Хрустальные четки», — пробормотала Стелла, вбивая новый запрос. «Если точнее, нить пути. Она состоит из хрустальных зерен. Их нужно искать по отдельности». Стелла раздраженно мотнула головой и отправила мне запрос на подключение к НКИ. Я принял его и тоже увидел развернувшийся перед ней на стене экран. «Взгляни сам». Это внутренняя вики-проекта. Здесь самая полная информация по Артеру. Большая часть ее вообще нигде и никогда не светилась. Под строкой поиска с надписью «Хрустальные зерна» горела надпись. Совпадений не найдено. И что, я, по-вашему, выдумал это все, что ли? Может, это все-таки просто какая-то легенда, ходящая среди игроков?» Пожала плечами Стелла. «Ты не представляешь, сколько всякой д заходила на форумах». «Игроки любят выдвигать дикие предположения по поводу всяких скрытых квестов, скрытых локаций и тому подобного». «Да нет же! Я окончательно разозлился. Я узнал о хрустальном пути от джан Хэ и от своего сенсея Вэй Юнбао. Мало того, я даже нашел первое хрустальное зерно». «Это уже интереснее. Оно у тебя?» «Нет», — буркнул я. «Я не смог забрать его из тайника, потому что не все условия были выполнены». «Так что оно все еще там. Посмотрите, по базе Маракан, долина песчаных водопадов». «Хорошо», — пожалуй, плечами Стелла, добавляя новый запрос. На этот раз на экране развернулась карта, снабженная кучей фотографий и дополнительных документов. «Да, вот здесь, логово Рахаги, и там тайник». База данных была довольно подробной. Там даже имелось что-то вроде 3D-модели, схематично изображавшей пещеру местного босса я узнал каменные саркофаги, из которых мы забрали добычу. Но помимо саркофагов в пещере больше ничего не было. Ни статуй Бакхо, ни круглой каменной плиты, под которой скрывался тайник с хрустальным зерном. Форма пещеры вроде бы была той же самой, но вот содержание... «Да вы издеваетесь!» — Стас, успокойся. «Да оно точно было там!» «Я верю!» — устало вздохнула она и вдруг сгорбилась пряча лицо в ладонях. Я даже решил было, что она расплакалась. Но она просто помассировала лицо, запустила пальцы в волосы, зачесывая их назад. Выглядела Стелла, к слову, неважнецки. Особенно это было заметно в сравнении с ее аватаром в артере. Да даже со времени нашей последней встречи в Реале, которая прошла буквально несколько часов назад, она здорово сдала. Такое ощущение, что она не спала уже дня три а уж ни о какой косметике и вовсе речи не шло. Я присел на кровать рядом с ней. «Извините, что накричал на вас. Просто я думал, раз вы призрак, то должны знать об игре куда больше нас, игроков». «Так и есть. Мало того, я ведь один из ведущих вирт-дизайнеров проекта. Но чем дальше я погружаюсь в это расследование, тем меньше понимаю». Покачала она головой. Голос ее заметно дрогнул, но она быстро взяла себя в руки. Но спасибо, что подбросил еще одну загадку. Постараемся разобраться. Просто я не спец по ксилаям, занималась в основном Золотой Гаванью и в целом фракции Этель. Плюс ряд квестов по северной части Артера. А кто занимался ксилаями и классом боевых монахов? Надо поискать. Она, мельком взглянув на часы, снова взялась рыскать по базе. Я еле успевал следить за быстро мелькающими на экране окошками. Стелла бормотала что-то себе под нос и пару раз даже грязно выругалась, почему-то упомянув Моретти. «Черт, по фракции КСИ вообще документов мало, только самые общие гайды. Ксилаи были введены в проект одними из самых первых, гораздо раньше, чем я пришла в компанию. Это все ранние материалы, так называемое «ядро проекта» и большая часть документации по нему куда-то запропастилась. Да и верт-дизайнеры, которые над ними работали, уже уволились. В компании вообще почему-то с самого начала жуткая текучка. Но, может быть, хотя бы их контакты остались? Это я и пытаюсь выяснить. Проверяю подписи документов, но надо найти именно исходники. Подожди-ка, вот, например, легенда о кровавом рассвете. Один из ранних доков по Ксилаем. Автор? Она вдруг осеклась, недоуменно уставившись в экран. Я посмотрел сам, не сразу отыскав нужную строчку в окошке свойств документа. «Хашира Акада!» «Погодите-ка! Тот самый? Изобретатель Эйдеса? Он что, работал над Артером?» «Да понятия не имею, Стас!» — со слезами в голосе отозвалась Стелла. Глубоко вздохнула, успокаиваясь, и добавила... «Но эта зацепка я даже и не предполагала». В очередной раз взглянув на часы, она спохватилась. «Так, мне нужно идти. Вот что. Я дам тебе доступ к внутренней Вике. Попробуй поискать сам. Но перед этим вот». Она передала мне какой-то документ через НКИ. «Мы довольно спешно начали работу, потому что время поджимало. Все формальности по условиям сотрудничества решим сегодня в течение дня, еще до следующего сеанса в Артере». Но соглашение о неразглашении нужно подписать прямо сейчас. Строго говоря, еще вчера надо было. Я пробежался взглядом по документу. Там всего одна страничка, вроде ничего такого. Хотя... Уголовная ответственность? Вы серьезно? Все очень серьезно, Стас. Куда серьезнее корпоративной тайны. Операцию курирует межправительственная комиссия из за разглашение конфиденциальной информации... Впрочем, ты сам видишь. Вижу, вижу. За последние несколько часов ты уже узнал и увидел достаточно, чтобы я была вынуждена обязать тебя подписать этот документ. Захочешь ли ты пойти дальше? Что ж, подумай об этом. Время у тебя пока есть. Я, скрипя сердце, поставил электронную подпись под соглашением, и Стелла ушла, оставив мне открытую на последнем документе Вики. Это просто святая святых для любого игрока в артере, учитывая, что всю инфу по игре разработчики держат в строжайшей тайне. Подробные описания веток развития на каждый класс, формулы расчета опыта, крафта, базы данных по предметам, существам, локациям просто глаза разбегаются. Однако, полистав Вики несколько минут, я вдруг поймал себя на том, что не могу сосредоточиться. То я вспоминал о Крисе, Кто снова мысленно спорил со Стеллой по поводу того, что хрустальный путь действительно существует? Если бы я не видел собственными глазами тайник с хрустальным зерном, я бы сейчас, наверное, начал потихоньку сходить с ума. Ведь действительно, за почти полтора года существования Артера ни один из игроков не вступил на хрустальный путь, да и вообще монахов, изучающих больше одной школы, почти не было». С одной стороны, причина у этого проста. Специализация на одной стихии гораздо выгоднее в ближней и средней перспективе. Но что если... Да нет же, все было по-настоящему. Что, я сбрендил, что ли? Я потер уставшие глаза. Я и сам-то спал сегодня ночью от силы часа три. Сейчас бы завалиться на кровати, наверстать упущенное, но в голове столько мыслей кипит, что точно не усну. Чтобы взбодриться, я забрался в ванну и долго плескался, включая то холодную, то обжигающую горячую воду. Контрастный душ здорово взбодрил, а заодно разбудил желудок. Здорово захотелось есть. Так что, снова одевшись, я решил погулять по кампусу и разыскать какой-нибудь кафетерий. У лестницы на первый этаж снова столкнулся с Моретти. Тот курил, глядя вниз в холл на первом этаже, будто и не уходил отсюда все это время. «А может, так и было?» «Что вы здесь делаете? Меня караулите?» — напрямую спросил я. «Забавно!» — усмехнулся он, не глядя на меня, и выпустил струю дыма вниз через перила. Нас прервали, и я решил задержаться, чтобы закончить разговор. И задать я вам хотел ровно тот же вопрос. «Что вы здесь делаете, мистер Князев?» Я встал рядом и тоже глянул через перила в безлюдный холл. Смотреть там было решительно не на что, так что повернулся к адвокату, не особо-то вежливо разглядывая его в упор. Я пока так и не понял, как к нему относиться. Скользкий тип, конечно, но он ведь юрист, ему сам Бог велел. К тому же старой связи с Мавериком. Я бы не назвал покойного Гранта своим другом, но нас многое связывало. В конце концов, я был обязан ему своим нынешним финансовым положением. Я уже говорил. «Я не могу разглашать детали сотрудничества». «Да-да, я в курсе», — отмахнулся маретти выпуская еще одну струю дыма. «Я ведь не об этом». «Зачем вы здесь, мистер Князев?» Вопрос он повторил с нажимом, едва ли не с угрозой, но потом резко сменил тон, продолжив уже с доброжелательной усмешкой. «Я ведь действительно много слышал о вас от мистера Гранта». Мотивация вашего сотрудничества с ним была вполне понятна. Деньги. И вы их получили. Насколько я знаю, большая часть этой суммы по-прежнему у вас на счетах. Вы не приобретали дорогой недвижимости, яхт, не были замечены в горных заведениях. Да, с деньгами у меня все в порядке. Спасибо за заботу. Саркастично отозвался я. Тогда чем же вас сумела заманить мисс Вайс? Не сочтите за грубость, но... «Какое это отношение имеет к вам?» Он вздохнул. «Мы с мисс Вайс не очень ладим, но, уверяю вас, это лишь недоразумение. Она почему-то считает, что у нас имеет место конфликт интересов. А это не так?» Адвокат неопределенно пожал плечами. «Чтобы говорить об этом, для начала нужно понимать, чего хотят обе стороны. Поэтому я и спрашиваю, для чего здесь лично вы, мистер Князев? Насколько я понимаю... Точно не для того, чтобы заработать денег. Да я бы и сам, пожалуй, готов бы доплатить. Лишь бы вернуться в Артар. Зачем? Я раздраженно вздохнул, отворачиваясь от адвоката. Не люблю, когда лезут в душу, да и кто любит. Но дело даже не в этом. В глубине души я сам понимал, что откликнулся на предложение Стеллы, повинуясь внутреннему порыву, но при этом... Я и сам себе не могу толком ответить, зачем мне это все. Я только знаю, что те несколько часов, что я провел в Артере этой ночью, несмотря на весь тот кошмар, что там творился, были для меня самыми счастливыми за последние недели. Выходит, все дело только в этом. И право, Кристина, и ее отец у меня просто игровая зависимость. Но признавать этого я не хочу. Да и вообще... «Артер» лишь с огромной натяжкой можно назвать игрой, особенно после всех этих событий с Хтоном. «Но это хороший вопрос. Зачем меня снова тянет туда?» «Я хочу помочь Стелле, разобраться в том, что произошло». «Зачем?» — не унимался Моретти. «Простой вопрос, но иногда, повторяя его, можно вывести человека на мысли и выводы, до которых он не мог дойти годами». «Наверное, затем чтобы попробовать вернуть все, как было», — после долгой паузы ответил я, не столько адвокату, сколько самому себе. «Я могу с уверенностью сказать, что этого не получится». «А мы все же попытаемся», — огрызнулся я. «Или вы против?» Он печально улыбнулся. «Я просто хочу предостеречь вас, мистер Князев. Вы повторяете ошибку мистера Гранта», ввязываясь в игру, масштабы и серьезность которой не совсем представляете. Так может, просветите? У меня тоже в определенном смысле связаны руки. С сожалением ответил он, — но я предлагаю вам задуматься. Например, о том, кому мисс Вайс отчитывается о результатах проделанной работы. Какой-то там межправительственной комиссии. Я бы сказал, межправительственному военному блоку. Официальной информации вы по этому поводу не найдете, но именно военные и спецслужбы были основными инвесторами Артера на ранних этапах. Затем из-за некоторых политических и административных дрязг проект свернули, финансирование прекратили. Остин, прежний глава проекта, пытался вывести его на самоокупаемость, но безуспешно. Последние три месяца вообще только инвестиции мистера Гранта позволяли удерживать компанию на плаву. Ну, допустим, и что? А теперь подумайте, почему это военные снова проявляют такой бурный интерес к уже вроде бы закрытому проекту? Очевидно, из-за того, что здесь все пошло наперекосяк, пытаются подчистить следы. Насчет первого утверждения я бы не был так уверен. «Вы ведь не знаете настоящие цели проекта. А вот насчет второго вы правы. Когда все закончится, эти люди точно будут, как вы выразились, подчищать следы и очень тщательно ни одного лишнего документа, ни одного лишнего упоминания в сети, ни одного лишнего человека, который может что-то рассказать. Прям-таки страшилки рассказываете про кровавые спецслужбы», — криво усмехнулся я, — «Хотя не могу сказать, что меня совсем уж не проняло. Не опоздали ли вы с такими историями эдак на полвека?» Мисс Вайс почему-то тоже не вняла этим предупреждением. «А зря». «А вы сами-то на кого работаете?» — прищурившись, спросил я. «Маверик же мертв?» «Вроде бы». «Хороший вопрос. Мистер Грант действительно мертв в обоих мирах. — Нынешний же мой клиент пока предпочитает держаться инкогнито. Но, к слову, я готов представлять и ваши интересы. — Серьезно? Я даже боюсь представить, сколько стоят ваши услуги. Я вас умоляю, считайте это бонусом к вашему старому контракту с мистером Грантом. — И чем же конкретно вы можете мне помочь? Моретти демонстративно развел руками. — Все, что угодно. Все, что в моих силах. Я задумался, но ненадолго. В голове все равно вертелись одни и те же мысли. Так что я решил, а почему бы и не попробовать? Хрустальный путь. Адвокат вопросительно приподнял бровь. Стелла дала мне доступ к верт-дизайнерской базе данных по Артеру, но у меня есть подозрение, что эта база не полная. Я не нашел в ней даже упоминаний о Хрустальном пути, хотя точно знаю, что это важная часть культуры Ксилаев. «Вы думаете, что мисс Вайс что-то от вас скрывает?» «Может быть. А может, кто-то скрывает эту информацию ото всех нас. Может, даже вы?» Моретти смотрел на меня своими немигающими водянистыми глазами, и на губах его застыла легкая усмешка. Он был непрошибаем, как профессиональный игрок в покер. Но мне показалось, что я все же сумел его хотя бы заинтересовать. «Я посмотрю, что можно сделать», — кивнул он наконец. «И надеюсь, это поможет убедить вас в том, что я искренне стараюсь помочь вам». «Договорились». «Спасибо». «Что-то еще?» «Нет, не смею вас больше задерживать». «Отлично, как раз хотел пойти куда-нибудь перекусить». Маретти протянул мне руку, и я, пожав ее, начал спускаться по лестнице. Он откликнул меня сверху, когда я уже был на полпути к холлу. «Позвольте дать вам пару советов напоследок, на правах вашего друга и адвоката». Я обернулся через плечо. «Ну, валяйте. Лучший кафетерий в кампусе, на мой вкус, на первом этаже спортивного корпуса. Это слева от главного, за прудом. Кстати, сами спортивные залы вас наверняка заинтересуют. Спасибо. А второй совет?» Моретти снова улыбнулся одними губами. «Бросайте все это, мистер Князев! Бегите! Пока не поздно!»